Гнепке положил трубку. У него было такое чувство, будто пришёл старый, надёжный друг и сказал: "Ни о чём не беспокойся, я всё возьму на себя и решу все твои проблемы. Это тебе, они кажутся безумно сложными, а для меня пфу, ерунда. Ты спрячься за мою спину и отдыхай, а я всё сделаю". Такое чувство всегда возникало у Манфреда Кнепке, когда приходилось иметь дело с Эдуардом. Никогда в жизни не встречал он человека более надёжного и крепкого. Эдуард никогда не обманывал его, не подводил, всегда держал слово и выполнял обещания. Даже когда сватал ему Лили, честно предупредил о её недостатках и не обманул, описывая достоинство. Лиля оказалась именно такой, как говорил Эдуард, нежный и преданный, взбальмошной транжирой, прекрасной матерью, обожающей своих детей, простушкой, не чувствующей разницы между социальными слоями и не умеющей держать дистанцию, домовитой хозяйкой. Когда Манфред впервые увидел Лилю, она была любовницы Эдуарда. В тот раз они приехали в Вену на Рождество, просто так погулять, повеселиться. Манфред провёл вместе с ними целую неделю, а под конец сказал Эдуарду: "Послушай, где ты находишь таких красоток? Поделись секретом, может, я себе наконец подыщу жену". Ответ Эдуарда его ошарашил: "Хочешь Бери Лилию в жёны, если она тебе понравилась. Но ведь это твоя женщина, Эдуард, возмутил Сманфред. Это всё равно что жена друга, это святое и неприкосновенно. Глупости, рассмеялся Эдуард. Всё как раз наоборот. Я ничего не могу ей предложить. Я стар для неё, у меня есть жена, дети и внуки. И я никогда не женюсь на ней. Она скрасила мне целых 5 лет, и за это должна быть вознаграждена. А что может стать лучшей наградой для неё, чем брак с преуспевающим финансистом и жизнь в Западной Европе? Но я не понимаю, растерял с кнепки. Ты так говоришь, будто уверен, что я ей понравлюсь и она захочет стать моей женой, а если нет? Да понравишься ты ей. Куда ты денешься? Она мне уже все уши прожужжала, какой ты славный да симпатичный. Так что ты подумай. Если что, я всегда готов пойти тебе навстречу. Сначала Манфред не воспринял этого всерьез, но в течение ближайшего года ему пришлось несколько раз побывать в России. Он встречался с Эдуардом и его подругой и все больше укреплялся в мысли, что эта девушка ему нравится. Он не сомневался в том, что Лилия обыкновенная шлюха, но ведь говорят же, что из шлюх получаются в последствии самые лучшие жены. Одним словом, предложение своего русского партнёра по бизнесу Манфред принял и не раскаялся. Он старался не задумываться о том, какие чувства они испытывают друг к другу. С сильными, обжигающими чувствами он покончил ещё тогда, когда разводился со своей первой женой, бросившей его после того, как умер их первенец. А вот понимание того, какой должна быть семья, было у него и у этой русской девушки совершенно одинаковым. Манфред очень хотел иметь детей, и Лилия с удовольствием их рожала и возилась с ними. Манфред считал, что хозяйка дома должна быть не столько светской львицей, сколько гостеприимной и приветливой супругой хозяина, а Лилия? с наслаждением осваивала разнообразную кухонную технику, умело выбирала продукты и прекрасно готовила. Манфред хотел, чтобы с женой было не стыдно выйти в свет, а Лиля с восторгом и благодарностью ездила вместе с ним в дорогие магазины и выбирала наряды, которые ей шли, которые она носила с изяществом и элегантностью. И даже вкусы у них были одинаковыми, когда кнепки Впервы я привёз её в свой дом, он сказал. Если ты согласишься стать моей женой, ты, конечно, сможешь переделать здесь всё по своему вкусу, ведь этот дом станет и твоим. Она обошла особняк, заглянула в каждую комнату, внимательно всё осмотрела. Мне здесь очень нравится, улыбнулась она. Я бы не стала ничего переделывать. Здесь всё как раз по моему вкусу. Только вот эту картину я повесила бы не здесь, а в гостиной. Манфред и сам подумывал о том, что большой картине, наполненной воздухом и радостью, не место в кабинете, обшитом тёмными деревянными панелями, но заняться перевешиванием руки не доходили.